Глава 4. Ольга. Прибывая в самом приподнятом настроении, мы старном завершили обед и отправились обратно на рабочие места с новыми силами продолжать процесс передачи опыта. По пути Шейн Аган, что-то обдумав, произнес. «Я вот решил, что было бы как-то не слишком разумно пытаться твой подход к работе подогнать под наши привычные методы». Начал он объяснять мне свою мысль, заставив насторожиться. «Учитывая, что ты добилась успеха, в отличие от нас, поэтому не вижу смысла натаскивать тебя на стандартные действия». Лучше научу максимально эффективно взаимодействовать с системой интеллекта корабля. Так ты всегда сможешь собрать более полную и всестороннюю информацию по любому вопросу. Научишься быстро делать аналитическую выборку». В состоянии восторженной благодарности я схватила Тарна за руку и, горячо пожав, ее прошептала. «Спасибо вам огромное за помощь и поддержку!» Тарн недоуменно воззрелся на наши сцепленные руки, явно не понимая, чего это я так остервенела, трясу его конечность, но потом, сообразив, с улыбкой протянул. «Ага, это по-земному. Смешные вы все же существа!» Возмущенно поперхнувшись, я тут же возразила. «Вот кто бы говорил?» Так, на удивление, быстро найдя общий язык, мы дошли до своего рабочего сектора – и погрузились в процесс информативного общения. Шейн Аган за последний год овладел многими навыками работы со специфичной системой Эндорры, обзавелся несколькими полезными кодами и паролями допуска в ряд закрытых информационных блоков. Всеми этими наработками он щедро делился, явно признав во мне достойного преемника. «Общаться друг с другом нам было очень легко словно мы и не были представителями столь далеких раз. Почти до самого вечера Тарн гонял меня по информационным потокам, обучая собирать необходимую информацию по крупицам, вычленяя ее из разных источников. Давал мне различные задания, ограниченные по времени, вынуждая меня работать оперативнее. Не заметив, как подошло время конца смены, я изумилась его быстротечности. Мне казалось что мы только вот сели. «Так, я на ужин. Ты со мной?» Уже вполне по-свойски потрепал меня Тарн по плечу. «Нет», — уверенно отказалась я. «Проголодаться не успела, а вот желание поработать еще было». Пробормотав что-то насчет того, что некоторым надо есть впрок, а не пропускать ужин, Тарн попрощался до завтра и вышел. «Я же задержалась намеренно». Есть действительно не хотелось, а вот голод любознательности требовал пищи. И немедленно. С того самого момента, как услышала сегодня о похищении, меня не оставляло чувство какой-то незавершенности. Да, я загнала его поглубже, чтобы не мешать подозрениями получению новых навыков, но перестать ощущать не могла. Смутное беспокойство моей интуиции игнорировать было нельзя». Первым вопросом на повестке был странный корабль-невидимка, который был доступен наблюдению в строго нужное ему время, все остальное оставаясь вне видимости системы контроля. Выводы напрашивались очевидные. Или это неизвестные технологии, позволяющие по желанию пропадать или появляться в зоне восприятия контролирующих радаров, или все совершенно банально объяснялось вмешательством какого-то заинтересованного лица, имеющего возможность оперативно всю ненужную информацию с носителей систем контроля почистить. Второе, не менее странное – обстоятельства в этом похищении – это иллюзии. И, опять же, возможно использование неизвестных технологий. Но основная загадка для меня состояла в другом. Зачем вообще надо было организовывать это громкое похищение, привлекая к себе столько внимания, рискуя получить вполне реальные проблемы с неймарцами? Тем более, что и похищения фактически не было. Привлечь к себе внимание с целью добиться чего-то? Но, насколько мне известно, никаких требований предъявлено не было, а вот силы и ресурсы для их поимки мобилизовали колоссальные – если даже Эндору задействовали. Стоп, а вдруг это был просто отвлекающий маневр, имеющий целью оттянуть на себя внимание, ресурсы и время? Поэтому и фигурировали такие строгие временные рамки. Что такого могло произойти за этот час, пока ресурсы многих ведомств задействовали в поисках, чего не должны были заметить за всей этой суетой с заложницей? И как это можно выяснить? «Предпочитаете спать на работе?» Неожиданный вопрос, выдернувший меня из глубоких размышлений, заставил испуганно вздрогнуть. Нервно оглянувшись, обнаружила капитана и второго помощника, подпирающих входную дверь в блок прогнозистов. «Давно они тут стоят? И зачем?» Я снова испугалась, тревожно озираясь и обдумывая пути отступления, когда капитан отделившись от дверного косяка, шагнул ближе и сообщил. «Сегодня вы очень хорошо себя проявили, профессионально и ответственно. А сейчас я хочу узнать все, что вы думаете по этому поводу. Почему вы пришли именно к такому прогнозу?» Эльдар, так и оставшись у входа, невозмутимо наблюдал за мной, отрезая мне все пути к отступлению. Надо было в каюте размышлять, а не на виду у всех. Как же я не учла, что они чувствуют постороннее присутствие поблизости? Расслабилась от проявленного Тарном дружеского участия, задумалась. так Тон капитана недвусмысленно говорил о том, что мое мнение или желание в данном вопросе даже не второстепенны и, решив, что в сложившихся обстоятельствах это будет самым верным способом получить хоть какие-то ответы на вопросы, сообщила ему все имеющиеся у меня по этому поводу мысли и только что сделанные выводы. Оба Неймарца сосредоточенно слушали, ни словом не перебивая, до конца. И потом еще долго молчали, сверля меня одинаково огненными глазами. Хотя нет. Присмотревшись, заметила, что огонь в глазах нашего сурового капитана был как-то насыщеннее, темнее и одновременно ярче. Он то вспыхивал мерцающими точками радужки, то газ до затухающих угольков в процессе моего рассказа. «Какая вам нужна информация для прогноза? Что могло быть тем событием, которое хотели скрыть? Я склонен согласиться с вашей догадкой». Похищением нас лишь хотели отвлечь. «Очень серьезно, уже привычным, безразличным тоном уточнил капитан. Я растерялась. Даже не знаю, если учесть, что похищение, оттянувшее с планеты ресурсы большинства соответствующих служб, произошло на Гарнере, одной из планет основного расселения вашей расы. Можно предположить, что скрываемый эпизод произошел тоже там». Но что это может быть, не представляю. Пожалуй, я бы хотела увидеть списки кораблей, в это время покинувших планету или, наоборот, приземлившихся на ней. А еще... даже не знаю. Внимательно вслушиваясь в мой сумбурный лепет, капитан кивнул и, уже обращаясь ко второму помощнику, распорядился. «Немедленно, по моему личному распоряжению» предоставить абсолютно все данные по всем событиям сегодняшнего дня на Гарнере, сделав особый упор на этот временной период с учетом ближайших часов, плюс всю информацию о прибывших и отбывших космических судах. Информацию на личный зум прогнозиста. При последних словах он кивнул в мою сторону. Эльдар со стремительностью, присущей этой расе, исчез в переходе. А капитан снова перевёл свой ледяной, огненный взгляд на меня, заставив быстро опустить взор на ладони, а сердце, резко дёрнувшись, забиться в ускоренном ритме. «Почему вы всё время дрожите? Вы боитесь?» Его вопрос меня потряс. Не зная, как ответить и объяснить ему, никогда не знавшему чувство неполноценности, своё состояние, просто молча покачало головой. Тогда почему вы ведете себя, как затравленный зверек? Дрожите, заикайтесь, и я постоянно чувствую ваш страх. Ему никогда не понять, что я и есть этот зверек, и сделали меня им, подобные ему. А сейчас рядом со мной удав, голодный, хладнокровный и безмерно опасный. Если я допущу слабину, слов для ответа не было. Неймарец, стремительно приблизившись, рывком склонился ко мне, сидящий в рабочем кресле, заставив душу буквально рухнуть в пятки. «Вот и сейчас я чувствую ваш страх. Его можно загребать руками. Настолько он осязаем. Сегодня вы были очень хороши, на миг заставив меня поверить, что я не ошибся. И вы сможете стать полноценной частью моего экипажа. Но вы снова трясетесь от страха, Что за нелепая черта всего бояться? Вы представляете, как отвратительны в этом своем извечном дрожании? Как безобразны в этой вашей смехотворной попытке превратить себя в пустое место? Как ничтожны и несостоятельны в своей женской природе? Понимаете, как невыносимо всего лишь находиться рядом с вами?